корабль я буксир отвечал командор пути. Стартуем в момент 0 взвыли ревуны. С площадки мастерских прыгнула сигнальная ракета и плюясь цветными огнями устремилась в зенит. 0 тафа шевельно пальцами. Зёды огни, цветной ёж сигнальной ракеты поплыли по экранам. Под ногами сверкнула оболочка дока. Прожекторы заглянули в щель между ним и кораблем.